Ибо хотя нагрянувшие из Винчестера войнства императрицы частью полегло на поле боя, частью попало в плен, а фламандских наёмников королевы Уильям I просвывил из города на прежние позиции, войска императрицы Матильды оставалось в окружении, и поэтому Уэрвиль в любое мгновение мог подвергнуться ещё более сокрушительному нападению. Терзаемый тревогой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 Две лишившиеся крова семьи. Монахине переспросил священник, выступив из низкого тёмного дверного проёма. Бедные сёстры разбрелись отсюда, а уж куда, один Господь ведает. Три монахи не погибли в огне. Вернее, троих мы нашли, но кто знает, сколько их осталось лежать под развалинами. Здесь была жаркая битва. Фламандцы думали только о том, как выкурить из церкви врагов. Судьба же монахин никого не заботила. Говорят, некоторые подались в Винчестер. Правда, сейчас там вовсе не безопасно. Но, может быть, лорд-епископ всё же постарается что-то для них сделать. Прежде уздешние обители были добры в связи с олд-минстером. Ну а другие, не знаю. Слышал только, что аббатиса укрылась в маноре у своих родных, неподалёку от Ридинга. Может, она и кого-то из сестёр взяла с собой, но точно сказать не берусь. Да и кто возьмётся в этой какой-то сумятице? Где этот манор? нетерпеливо спросил Николас.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 не доводилось ли им слышать что-нибудь от Джулиани Круз. Наконец, оставив бесплодные поиски в Уэрвилле, он поскакал в Винчестер. Николас служил в войске королевы, и потому окружавшие город сторожевые посты пропустили его, не ченя препятствий. Было очевидно, что дела императрицы плохи. Ее люди не осмеливались высунуть носа из укрепленного замка,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 Бог знает, кого из наших сестёр ты там найдёшь, но кого-нибудь наверняка ты ищешь. А если повезёт, то и кого-то из облечённых саном. Хотя Николас и пострадал по свету, он был ещё молод и недостаточно искушён в общении с особыми духовного звания, поэтому тронутый доверием и добротой монахини, он склонился перед ней и поцеловал её руку. как бы цоловал бы хозяйке замка Она же прожила долгую жизнь и многое повидала на своём веку а потому не стала пинять юноши на неподобающее поведение Никола уехал а старушка ещё долго вспоминала о встрече с этим славным молодым человеком и тихая добрая улыбка не сходила с её лица Даромся я было около 12 миль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 Уже поздно вечером Николас добрался до сторожки аббатства, которая располагалась в самом сердце небольшого городка, и позвонил в колокольчик, висевший у ворот. Появилась привратница и, глядя на незнакомца сквозь решётку, поинтересовалась, кто он и что ему нужно. Молодой человек приник к решётке и умоляюще посмотрел на старушку с испичрённым, глубокими морщинками лицом и удивительно ясным взглядом.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 Было уже поздно, в обители отслужили повечерие, и сёстры собирались отходить ко сну. Понятно, что в такой неурочный час посещение нежданного гостя пришлось не к времени, и желательно было сопроводить его из монастыря до наступления ночи. Николай не мог усидеть на месте и метался по комнате из угла в угол, точно зверь в клетке, когда наконец дверь отворилась, и на пороге появилась приоресса из Уэргелля.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 "Раб угромал Николас. Сын мой, печально отвечала монахиня. Я была приорессой у Эрвеля целых 7 лет. Среди наших сестёр нет ни одной имени, которой я бы не знала. Как принято во препостриге так и мерзково. Никто не был принят в нашу обитель без моего ведома. Мне жаль огорчить вас, я не могу понять, как произошла эта путаница, но увы,"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 Она выехала из дома в сопровождении вооружённой охраны и везла с собой ценности, предназначенные для вклада в обитель. Она сама заявила о своём намерении отправиться именно в Уэрвиль. Домашние знали об этом и согласились с её выбором. "Кручаюсь, мадам, здесь не может быть никакой ошибки. Она поехала в Уэрвиль". "Если так", озабоченно промолвила приоресса.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 Но её же охраняли четверо вооружённых людей, восклицал Николас. А как, по-вашему, эти четверо знали, что она везёт? Бог свидетель, мне бы ни за что не хотелось бросить тень на честного человека, но вы, мы живём в таком мире, что из четверых людей по меньшей мере один может оказаться негодяем.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 Братец её вовсе и не думал о единокровной сестре, о которой едва знал, тем более что был уверен, она живёт той жизнью, какую сама для себя избрала. Ему и в голову не приходило удивляться тому, что от неё нет никаких известий, ведь она монахиня и спокойно живёт в обители среди сестёр. У неё свои заботы и нет нужды напоминать о себе.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 На смерть перепуганные лошади обезумев носились кругами, пока бессил не валились на землю. Это была не битва, а настоящий разгром, беспорядочное паническое бегство. Никола остановился, с удивлением оглядывая открывшуюся перед ним картину. Шум погони и клубы пыли удалялись по направлению к тесту и стокбриджу.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 "В всяком случае, Хумиле<span>с</span><span>панизил</span> голос. Ты не нашёл её живой. Не живой, не мёртвой", выпалил Николас, чтобы сразу развеять худшие опасения. "Нет, того, чего мы все боялись, не случилось". Собравшись с духом, он рассказал Хумилесу всё без утайки. "Я искал её повсюду, и в Эрвилле, и в Винчестере. В конце концов, Поиски привели меня в Ромсийское аббатство, где нашла убежище мать приоресса Изуэрвеля. Эта леди была приорессой целых 7 лет. Она знает по имени всех шестёр принимавших постриг за это время и уверяет, что Джульана Крусс среди них не было. Что бы ни стреслось с Джуляной, одно мы знаем точно: она так и не добралась до Уэрвеля, не приняла там обед, никогда не жила там.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 И господин послал бы людей в погоню. А если они сами совершили злодейство, то зачем им было возвращаться? Голова кругом идёт. Я еду в Лэ, заявил, поднимая сниклос. Надо рассказать обо всём Редженаль Дюкрусу. Пусть разыщет и расспросит тех, кто сопровождал его сестру.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 который всё это время ковырялся на грядках, не забывая, впрочем, прислушиваться к разговору, насторожился и выпрямил спину. А сама Матильда её удалось захватить. Если бы императрица попала в плен, то её скорее всего обменяли бы на короля. Однако для истерзанной распрями страны это отнюдь не означало окончания войны.